Глава 49 Валерий Юрьевич Хижняк очнулся в холодной воде. Приподнялся на руках, сел. В голове бродили мутные воспоминания. Что произошло? Нападение в волка? Он ощупал себя. Ран и укусов не обнаружил. С трудом встал, осмотрелся. Рядом не было никого. Пропал арестант, исчезли конвоиры. Последний раз он видел сержантов в реке, а Шаманов был чем-то напуган и, кажется, жутко орал. Следователь заметил под ногами наручники, поднял их и несколько мгновений тупо смотрел на вставленный ключ и раскрытые браслеты. Пронзила догадка. Заключенный сбежал. Оставалась надежда, что конвоиры не дали ему далеко уйти. Так и было. Это их обязанность, убеждал себя следователь. Он рванулся в одну сторону, в другую, увидел на берегу форменные штаны и обувь милиционеров и схватился за голову. «Босиком по горам не побегаешь». Хижняк вспомнил про табельное оружие конвоиров, проверил две кобуры, оба пистолета на месте. Это немного успокоило. Он вспомнил про водителя, оставшегося у дороги. Забрежила новая надежда. Милиционер-водитель подстраховал товарищей, перехватил беглеца. Группа сейчас там, и конвоиры, и шаманов, а ему не помогли, потому что погнались за преступником. Хижняк поднялся к дороге. никого, ни машин, ни людей. Он беспомощно заметался влево, вправо. Надежды таяли, неизвестность пугала. Следователь увидел, как по дороге бредут мокрые, босые, полуголые конвоиры, и что самое ужасное, они шли одни, без арестанта. Он побежал им навстречу с вопросом: "Что случилось?" — Мы подумали, землетрясение, нас течение унесло, — оправдывались сержанты. — Где Шаманов? Где преступник, которого вы должны охранять? — взбесился следователь. — Вы приказали оставить его под вашу ответственность, — напомнил старший конвоир и обратился за поддержкой к напарнику. — Ты слышал? — Так и было. Мы выполнили ваш приказ. Хижняк грязно выругался от досады. Пока конвоиры ходили за одеждой, вернулся милицейский УАЗ. Хижняк бросился к автомобилю, распахнул дверцу, и призрачная иллюзия улетучилась. Водитель приехал один. Это катастрофа. Заключенный сбежал. Вместо похвалы начальства его ждет жуткий разнос. Конвоиры подтвердят вину следователя. Валерий Юрьевич искал спасительные варианты. Прошло не так много времени. Шаманов не мог далеко уйти. Заключенного можно догнать, если только... Где мой москвич? Спохватился хижняк. — Стоял здесь, когда я отъехал, — пояснил водитель. — Запертый. Хижняк проверил свои карманы. Ключей от автомобиля не было. Денег в кошельке. тоже. Но самым ужасным был крах надежды на повышение по службе.